После освобождения Белоруссии некоторое время работал в Центральном аппарате НКГБ. Затем участвовал в войне с Японией. Полковник Ваупшасов был награжден четырьмя орденами Ленина, орденами Красного Знамени Отечественной войны первой степени и второй степени, Трудового Красного Знамени Белоруссии. В 1954 году Уволился в запас и занялся литературным трудом. Опубликовал несколько книг, посвященных ратному подвигу партизану в годы войны. Скончался 19 ноября 1976 года. 27 июля 1911 года родился Николай Иванович Кузнецов, советский разведчик, Герой Советского Союза посмертно, 1944 год. После окончания Свердловского индустриального института в 1938 году был направлен в Москву, зачислен в аппарат внешней разведки и начал готовиться к работе за границей с нелегальных позиций. В первые дни войны подал рапорт с просьбой использовать его на фронте или в тылу немецких войск. Пройдя специальную подготовку, летом 1942 года был зачислен в действовавший в Ровенской области отряд особого назначения победителей, которым командовал Медведев. Под видом обер-лейтенанта Пауля Зиберта выполнял сложнейшие разведывательно-диверсионные задачи осуществил ряд актов возмездия в отношении представителей гитлеровского военного руководства. Весной 1943 года получил сведения о подготовке противникам крупной наступательной операции в районе Курска с использованием новых танков «Тигр» и «Пантера». Первым сообщил о подготовке покушений на глав правительств Большой Тройки в Тегеране. В декабре 1943 года Кузнецов был награжден орденом Ленина. В ночь с 8 на 9 марта 1944 года Кузнецов с двумя разведчиками попал в засаду и погиб в неравной схватке с украинскими националистами. 30 июля 1927 года Иностранный отдел выделен из состава Секретно-Оперативного управления ОГПУ на правах самостоятельного подразделения ИНО ОГПУ. Август. 7 августа 1939 года Разведка доложила Сталину, что Германия сможет начать вооруженные действия против Польши в любой день после 25 августа. 11 августа состоялось заседание Политбюро ЦК ВКПБ, на котором было рассмотрено создавшееся положение. Учитывая сложившиеся условия и принимая во внимание данные разведки о тайных переговорах Англии с Германией, Советская сторона пошла на заключение 23 августа 1939 года договора с Германией о ненападении. 14 августа 1941 года начались переговоры между представителями английской секретной службы и советской разведки по оказанию взаимной помощи в борьбе против фашистской Германии. В результате переговоров была предусмотрена организация в Москве и Лондоне соответствующих секций связи. Советскую секцию в Лондоне возглавлял известный разведчик Чичаев. 18 августа 1924 года Органами ОГПУ арестован руководитель антисоветской эмигрантской организации «Народный союз защиты Родины и Свободы» Савенков. Завершилась длившаяся несколько лет сложная чекистская операция «Синдикат»